Они встретили варваров у моста, соединявшего эти земли с соседними. Разъярённый бесцеремонным вторжением, Гвинерд потребовал платы за проезд через его территорию, а заодно решил, что чужаки должны на время этого проезда сдать оружие, которое им вернут, когда они достигнут противоположной границы его владений. Вулфила расхохотался в ответ и велел своему проводнику передать Гвинерду Если тот хочет завладеть чужим оружием, придётся отвоевать его в сражении, и он вызывает Гвиндерда на поединок. Тот, гордый своей славой отличного бойца, согласился. Но стоило ему увидеть меч противника, невообразимо прекрасный и удивительно хорошо выкованный, как он понял, что проиграет. Первым же ударом Вулфил растёк щит противника, А после второго голова местного владельца покатилась под копыто его коню, и во всё ещё открытых глазах отражалось неимоверное удивление. В согласии с древними обычаями кельтов воины поверженного согласились встать под знамя победителя, так что отряд Ульфилы превратился уже в небольшую армию. Они продолжили путь, и впереди них неслись пугающие всех слухи о появлении некоего чудовища с мечом способным разрубать пополам дома и горы. И вот наконец, в один из зимних полудней отряд увидел Кастра Ветра. Это была тёмная, мрачная крепость, стоявшая на вершине холма, поросшая густым еловым лесом, окружённая двойным рвом и стеной, и охраняемая сотнями вооружённых солдат. Неумолимый лай сторожевых псов слышался уже издали, а когда Вольфилла и его всадники приблизились к подножию холма, Над лесом взлетели стаи ворон, наполнив воздух хриплым карканьем. Низкие облака затянули небо над крепостью, свинцовый свет падал на лес и стены, делая всё вокруг ещё более мрачным и унылым. Вольфила выслал вперёд толмоча, пешком и без оружия. "Мой господин", возвестил гонец, подойдя к воротам крепости. "Прибыл из императорского дворца в Равенне, в Италии". чтобы оказать почтение владыке Вортигену и предложить ему некий договор. Он привёз с собой дары, а его полномочия подтверждает императорская печать. Подождите там и не двигайтесь с места, приказал страж ворот, вышедший навстречу посланцу. Он повернулся к человеку, явно бывшему его подчинённым, и что-то шёпотом сказал ему. Второй страж исчез внутри крепости. Вольфилла нетерпеливо ждал, оставаясь в седле. Он понятия не имел, что может теперь произойти. Но вот наконец второй страж вернулся и сообщил о решении начальства. Представитель Равенны должен сначала предъявить дары и полномочия, и только после этого его могут впустить в крепость, но только одного и без оружия. Вольфилла, взъярившись, был уже готов развернуть коня и умчаться прочь. Но инстинкт дикаря подсказал ему, что эта крепость может оказаться ступенькой на дороге к заветной цели. Мысль о больном и слабом царане подбодрила варвара, в нём вспыхнули новые силы. В конце концов, зачем тут оружие, подумал Вулфила. Он и сам достаточно крепок, чтобы в случае необходимости справиться с дряхлым стариком. За долгие годы жизни он слишком часто видел, как возвышались те, кто не имел ничего. и всего лишь потому, что умели использовать момент. Да, в беспокойном мире, переполненном волнениями, надо было только обладать дерзостью и хваткой. И Вульфил согласился. Окружённый несколькими вооружёнными солдатами, он пересек двор крепости, всё ещё организованный как настоящий римский военный лагерь. По периметру двора стояли конюшни и солдатские казармы. Далее высилось основное строение крепости, сложенное из грубо отёсанных валунов, с окнами узкими, как бойницы. Поверху здания шла сторожевая галерея с деревянной крышей. Вольфил поднялся на два лестничных пролёта и остановился перед небольшой дверью, обитой железом. Дверь вскоре открылась, хотя ни один из сопровождавших варвара солдат в неё не стучал. Ему дали знак войти. И дверь за его спиной захлопнулась. Перед варваром сидел сам Вортиген. Никого больше не было в большой голой комнате. И это чрезвычайно удивило Вулфило. Выглядел властелин как-то уныло. Длинная грива белых волос спадала на грудь, а лицо скрывала золотая маска. Она действительно изображала молодое лицо, и если это было настоящее лицо Вортигена, Он в юности был поразительно красив. Голос, раздавшийся из-под металлической скорлупы, звучал искажённо, определить его настоящий тон было невозможно. "Кто ты такой? Зачем ты хотел говорить со мной?" "О чём?" Вортиген говорил на классической латыни, и Вольфила понял его без особого труда. "Моё имя Вольфила", ответил он. Я, посланный императорским двором в Равене, где трон ныне занял новый правитель, доблестный воин Адаакор, он желает выказать тебе уважение и заключить договор о дружбе и взаимопомощи. Император, избранный сенатом, оказался слабоумным ребёнком, который просто служил орудием в руках интриганов, и потому его пришлось сместить. А зачем этому Адаакору становиться моим другом? Но затем, что ты самый могучий властелин во всей Британии, а слава и сила твоих воинов хорошо знакомы Адаакру, но есть и другая причина, весьма важная. Это касается свергнутого императора. Продолжай. Коротко произнёс Вортиген. Казалось, каждое слово даётся ему с огромными усилиями. Этого мальчика похитила банда дезертиров вместе с его воспитателем, стариком Кельтом И теперь они ищут убежища тут, на твоём острове. Они весьма опасны, и я хотел предупредить тебя об этом. Я должен бояться старика и ребёнка, сопровождаемых горсткой разбойников. Возможно, пока я не должен, но вскоре они могут стать серьёзной угрозой. Припомни одну старую поговорку: убей змею, пока она не вылупилась из яйца. В принципе, лис Обсто металлическим голосом произнесла золотая маска. Похоже, этого человека никогда воспитывали как римлянина. В любом случае, тебе было бы полезно иметь столь могущественного союзника, как Адаакар. Он невероятно богат, и под его началом находится тысяча воинов. Если ты поможешь ему поймать упомянутых преступников, ты всегда сможешь рассчитывать на его поддержку. Я знаю, что твоё королевство подвергается нападениям с севера, и они никогда не прекращаются, а это вынуждает тебя вести постоянную и дорогую войну. Ты хорошо осведомлён, заметил Вортиген. Чтобы служить тебе и моему господину Вадаакру. Вортиген опёрся ладонями о подлокотники трона и выпрямил спину, высоко вскинул голову. Вулфила даже сквозь неподвижную маску ощутил тяжесть его взгляда. Почувствовав, что Тиран рассматривает его изуродованное лицо, варвар вспыхнул гневом. "Ты говорил о дарах", снова заговорил Бортиген. "Верно это так", кивнул Ульфир. "Я хочу их видеть". "Ты их увидишь, если выглянешь вон в то окно. Там стоят две сотни воинов, которых я привёл под твои знамёна. Все они отличные бойцы и умеют позаботиться о себе". Они ничего не будут тебе стоить. Я бы хотел сам командовать ими, если ты пожелаешь дать мне какое-нибудь задание. И это только начало. Если тебе нужно ещё солдаты, мой господин Адакар готов прислать их в любое время.